Младший из них – 14, старший – девятнадцать. Тереза писала каждую в нескольких словах, но у Терезы в голове все смешалось, и вспомнить, кто из них кто, она не могла. Миранда, Биата, Сесилия, Двианны и так далее. Миранду она помнила с той первой встречи в квартире Терез, а еще Ронью, девочку, которая три раза пыталась покончить с собой, в одну из попыток проглотив стекло. Удивительно смело, вот почему Тереза ее запомнила. Ронья. Наверняка родители иначе представляли будущие дочки, давая ей подобное имя. Девочки вышли на остановке у парка Скансен. Взвалив на плечи рюкзак, Тереза направилась к входу. А Тереза застыла на месте, задрав голову и разглядывая огромную вывеску. «Это Скансен?» С удивлением спросила она у подруги, когда та вернулась за ней. «Да». «И что там внутри?»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 Тереза была для них авторитетом, но девочки не стеснялись говорить с ней, чувствуя, что сделаны из одного теста. А с Терезой не обращались иначе. Не позволяли себе дотрагиваться до нее, говорили очень тихо и вообще вели себя так, будто перед ними не человек, а хрупкая фарфоровая ваза. Когда Тереза открывала рот, они замирали, вслушиваясь в каждое слово с предельным вниманием. Тереза не говорила ничего примечательного, но Тереза знала, в чем ее секрет. Она умела прямо высказать именно то, что человеку необходимо услышать. А потустороннее звучание ее голоса превращало правду в правду с большой буквы. Представившись и поболтав о погоде, девочки уселись на подстилке вокруг волчьей шкуры. Кто-то из них углубился в собственные мысли, кто-то тихонько переговаривался.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 Тишину нарушили три коротких, приглушенных хлопка. Руня зааплодировала. Достав из кармана рюкзака ножницы, Тереза взяла волчью шкуру и отрезала от нее полоску, которую вручила Лин. Прошептав «спасибо», та потерла мехом щеку. Тереза продолжила резать, пока не убедилась, что у каждой девочки есть по частичке шкуры. Некоторые сразу убрали лоскутки в карман, а другие держали их в руках